Класс двустворчатые моллюски объединяет виды, широко распространенные в мировом океане, а также в пресных водоемах. Малоподвижные животные на глубинах 100-200 метров часто преобладают в донной фауне. Их двусторонне симметричное, сжатое с боков тело, состоит из туловища и ноги, головы нет. Оно целиком заключено в известковую раковину, Состоящую из двух симметричных створок длиной от нескольких миллиметров до 1 метра 40 сантиметров. Так, гигантская тридакна, населяющая прибрежные зоны Индийского и Тихого океанов, имеет раковину диаметром 135 сантиметров, а масса ее тела достигает 250 килограммов. Снаружи раковина покрыта роговым слоем. Изнутри нередко выстлано слоем перламутра. Створки раковины соединены тыльными краями и замыкаются с помощью двух мышц, проходящих в теле моллюска от одной створки к другой. Когда мышцы расслаблены, створки раздвигаются, когда сжаты, закрываются. Внутри раковины находится тело моллюска, покрытое мантией. Которая свободно свешивается с боков в виде двух больших складок. Под мантией с каждой стороны находятся по две жабры. Между ними расположена нога. При помощи ноги моллюски медленно ползают по дну. В случае опасности втягивают ногу и захлопывают раковину. Питаются моллюски, отфильтровывая из проходящей через мантийную полость воды мелкие организмы и органические частицы. Поэтому мы можем назвать моллюсков естественными очистителями воды, биофильтраторами. Некоторые очень немногие моллюски имеют значение как источник перламутра и жемчуга. Образование жемчуга происходит следующим образом. В мантийную полость попадает песчинка, которая затем в течение длительного времени покрывается слоями перламутра, сходного с внутренним перламутровым слоем раковины. Наиболее ценится жемчуг морской жемчужницы, встречающийся в Красном море, Индийском и Тихом океанах. В настоящее время для получения жемчуга в больших количествах организуются специальные морские фермы, где в монтийную полость жемчужниц искусственно помещают песчинку. В водоемах центральной полосы можно встретить беззубку, перловицу, речную жемчужницу. Морские двустворчатые, мидии, устрицы, морские гребешки считаются во многих странах деликатесом. Некоторые моллюски-камнеточцы острыми краями раковин могут высверливать в твердых грунтах и мягком камне норки и ходы. Другие сверлят дерево. Из них наиболее опасен корабельный червь тередо. Тередо не похож на моллюска, он червеобразной формы. На переднем конце находится маленькая раковина, створки которой превратились в сверло. Тередо сверлит ею дерево и поглощает опилки. В результате дерево, источенное ходами, превращается в подобие губки.